Глава 14. Три приглашения «Ах, Лукас!» Доня София, лучезарно улыбаясь, встретила гости у двери особняка, из которой лился в ночь мягкий желтый свет. Шел уже одиннадцатый час. Покончив со своими делами в банкерском доме и посетив пару лавок, Лок до самого вечера просидел в укрытии, Но ещё днём она отправил к супругам Сальвара Посыльного с запиской, где сообщалось, что Фервайт сегодня нанесёт им поздний визит. «Надолго же вы пропали», – сказала она. «Мы хоть и получили записку от Граумана, но всё равно уже начали волноваться за наше деловое предприятие. И за вас самого, разумеется. У вас всё в порядке?» «Счастлив видеть вас снова, Донья Сальвара. Да, у меня всё в порядке, благодарю за заботу». На минувшей неделе мне пришлось с утра до вечера вести переговоры с разными сомнительными личностями. Но теперь все уладилось наилучшим образом. Один корабль полностью снаряжен, осталось только погрузить товар. Мы сможем отплыть в ближайшие же дни. А второй корабль вот-вот перейдет в наше распоряжение. «Входите же, Лукас, прошу вас. Не стойте на пороге будто посыльный. Конте, подай нам какую-нибудь легкую закуску». «О, знаю». «Принеси-ка моих апельсинов из нового урожая. Мы будем в частной гостиной». «Слушаюсь, сударыня». Конте пристально посмотрел на Лока, слегка прищурив глаза и натянуто улыбнулся. «Господин Фервайт, надеюсь, вы в добром здравии?» «О да, Конте, благодарю». «Превосходно. Я вернусь через минуту». Почти во всех комарских особняках рядом с холом было две гостиные, общая и частная. Первая служила для деловых встреч с незнакомыми людьми и различных официальных приемов. Обычно в ней царила холодная безликая роскошь и безупречная чистота, хоть с Частная же гостиная предназначалась для близких друзей, и вся обстановка там, удобная и уютная, отражала вкусы и пристрастия хозяев дома. Донья София провела Лока в частную гостиную, где находилось четыре кожаных набивных кресла с высокими спинками, похожими на троны. Вместо привычного маленького столика здесь возле каждого кресла стояло горшичное дерево. Чуть выше спинки. В комнате витал аромат кардамона, исходивший от листвы. Лог пригляделся к растениям повнимательнее. Деревца были не молодые, как показалось поначалу, а просто миниатюрные. Листья размером с ноготь, стволы обхватом с мужское запястье, ветки толщиной с палец». В каждого деревца была установлена деревянная полочка и висел алхимический шар. Легкими прикосновениями София зажгла фонари, и комната наполнилась янтарным светом и зеленоватыми тенями. Причудливые узоры, отброшенные листвой на стены, завораживали и умиротворяли. лок провел пальцами по мягким тонким листьям ближайшего деревца. «Ваши творения бесподобны, Донья София!» Даже с точки зрения человека, хорошо знакомого с работой наших мастеров-растениеводов, нас больше интересует практическая польза – плодоносность. Вы же творите чудеса от избытка вдохновения. Благодарю вас, Лукас. Присаживайтесь, пожалуйста. Выращивание миниатюрных растений средствами алхимии – древнее искусство, которым я с удовольствием занимаюсь на досуге. И, как вы можете заметить, от моих творений есть и практическая польза. «Впрочем, они не самое большое чудо в этой комнате. Я вижу, вы стали одеваться по коморской моде». «Ага, вот вы о чём. Ну, один из ваших торговцев платьем, похоже, проникся ко мне сочувствием. И предложил такую цену, что я просто не смог отказаться. Я впервые задержался в коморе на столь долгий срок. Вот и решил заодно попробовать наряжаться на здешний манер. Великолепный костюм». «Да-да» подтвердил Дон Сальвара, который как раз вошел в комнату, на ходу застегивая манжеты камзола. «Гораздо лучше вашей черной тюремной одежды». «Не поймите меня неправильно, для северного климата она самое то, наверное, но здесь выглядит так, будто пытается задушить до смерти своего несчастного хозяина». «Ну, рассказывайте, дорогой Лукас, как там тратятся наши деньги?» «Один галеон уже точно наш», – доложил Лок. «Команда набрана, товар закуплен». Завтра-послезавтра я самолично прослежу за погрузкой, и корабль сможет отплыть на следующей неделе. Я уже почти договорился насчет второго Галеона, который тоже в считанные дни будет готов к отплытию. «Если не ошибаюсь», – заметила София, – «почти договорился не совсем то же самое, что точно наш». «Вы не ошибаетесь, Донья София». Лог вздохнул и принял такой вид, будто ему страшно неловко снова поднимать чекотливый вопрос – Тут возникли непредвиденные обстоятельства. Капитану второго судна поступило соблазнительное предложение доставить особый груз в Балинель. Путешествие довольно долгое, но и платят за него немало. И он пока что не дал мне утвердительного ответа. «Полагаю, чтобы капитан согласился на наше предложение, понадобится еще несколько тысяч крон», спросил дон Лоренцо, усаживаясь подле супруги. «Боюсь, что именно так, мой дорогой дон Сальвара». «Хммм, а вот и Конте. Знаете, давайте обсудим дело чуть позже, Лукас. Мне не терпится похвастаться новыми достижениями своей жены». Конте принёс три серебряные чаши на медном подносе. В каждой лежала половинка апельсина, нарезанная таким образом, чтобы кусочки мякоти можно было извлекать из сердцевины маленькой двузубой вилочкой. Слуга поставил чашу с вилочкой и положил льняную салфетку на полку в деревце справа от Лука. Супруги Сальварова ожидающе смотрели на гостя, пока Конте обслуживал их самих. Огромным усилием воли подавив тревогу, Лог взял чешу подцепил вилочкой ломтик мякоти и положил на язык. Он изумленно поднял брови, когда во рту у него разлилось приятное покалывающее тепло, как от крепкого хмельного напитка. ба Плод пропитан каким-то ликером, чрезвычайно приятным на вкус. Апельсиновым бренди? С лимонной ноткой?» «Не пропитан, Лукас!» Дон Лоренцо совсем по-мальчишески ухмыльнулся с неподдельной гордостью. «Эти апельсины поданы в своем природном виде. Выведенное Софией дерево само вырабатывает хмельные соки и насыщает ими плоды». «Святые сущности!» – воскликнул Лок. «Какой удивительный гибрид!» «Насколько мне известно, такого с цитрусовыми еще никто не проделывал». «Я добилась желаемого результата всего пару месяцев назад», – улыбнулась София. «Апельсины первых урожаев совершенно не годились для угощения. Но последний урожай, похоже, удался. Осталось провести еще ряд исследований, и продукт можно смело пускать в продажу». «Мне хотелось бы назвать его именем Софии», – сказал дом Лоренцо. «Каморский апельсин София. Алхимическое чудо, которое ввергнет в уныние верарских виноторговцев». «Я бы предпочла какое-нибудь другое название», – София шутливо хлопнула мужа по запястью. «Наши растения и воды будут в восторге не только от ваших апельсинов, но и от вас самой, сударыня», – учтиво промолвил Лок. «Я же говорил, что наше сотрудничество может оказаться куда более плодотворным, чем мы предполагали. Ваше поразительное умение видоизменять любое и всякое растение? Мне думается, сегодня для будущей репутации дома Бель-Аустеров – Вы могли бы сделать больше, чем старинные эмберленские традиции. Вы мне льстите, господин Фервайт. Но давайте не будем считать корабли, пока они не пришли в порт». «Действительно», – кивнул Дон Лоренцо. «И, кстати, упоминание о кораблях возвращает нас к разговору о наших делах. Боюсь, у меня для вас огорчительная новость, Лукас. Право, даже стыдно говорить. В общем, в последние дни меня постиг ряд неудач». «Один из моих должников не выполнил свои долговые обязательства на крупную сумму, и несколько моих деловых предприятий оказались далеко не такими успешными, как я ожидал. Короче, в настоящее время наше денежное положение оставляет желать лучшего, и вложить еще несколько тысяч крон в наше совместное предприятие мы едва ли сможем». О -о -о -о, проговорил мнимый Фервайт, – «это... это и впрямь огорчительно». Он отправил в рот очередной ломтик апельсина и высосал из него хмельной сок, терпкость которого помогла ему скривить губы в подобии улыбки. Хотел улыбаться, но совсем не хотелось. 2. Служитель Азы Гии, крадучись, двигался по берегу отбросов перескальзывая из тени в тень с осторожной кошачьей грацией, неожиданной для человека столь крупного телосложения. В вечернем воздухе разливался тонкий туман. Стояла тяжелая жара, душная и влажная. Под ручьями струился по лицу Жана под частой серебряной сеткой скорбного лика. Каморцы по вековому опыту знали, что две недели перед летним солнцеворотом и днем перемен – самые знойные в году. Поддаль от берега тускло светились уже знакомые желтые фонари. До слуха доносился плеск воды и крики людей на борту сатисфакции которые подтягивали к кораблю лодку с очередным благотворительным грузом. Что именно переправляют на чумное судно, так и оставалось для Жана загадкой. И он не видел иного способа выяснить что-нибудь наверняка, кроме как напасть на грузчиков. Ну о столь решительной мере, разумеется, не могло быть и речи. Поэтому сегодня Жан решил сосредоточить внимание на одном из складов, расположенных неподалеку от причалов. Отбросы еще не сравнялись с зольником по степени разорухи и запустения, но быстро шли к такому же упадку. Ветхие полуразвалившиеся здания опасно кренились под разными углами, и казалось, будто весь квартал медленно, но верно тонет в своего рода болоте, из прелого дерева и битого кирпича. С каждым годом сыр все сильнее разъедал известковый раствор, скреплявший камни здешних стен. С каждым годом все больше законопослушных предпринимателей бежало отсюда в другие кварталы, и все больше трупов, наспех спрятанных под грудами мусора или вообще не спрятанных, обнаруживалось на здешних улицах. Рызкая по кварталу в своих черных священнических одеяниях, Жан приметил один склад, возле которого вот уже несколько ночей кряду сновали взад люди-разы. При свете дня строение казалось таким же заброшенным, как и все соседние здания – Но по ночам оно оживало. В окнах почти до самого рассвета горел свет. Из дверей выходили грузчики с увесистыми мешками на плечах. И пару раз подкатывали телеги. Но сегодня ничего подобного не наблюдалось. Складское здание, где еще вчера вечером кипела деятельность, сегодня было темным и безмолвным. Сегодня оно всем своим видом подстегивало любопытство. И Жан твердо вознамерился разведать тайные дела Капыразы. Пока Лок распевайчии сознатью, чтобы выполнить задуманное любым из возможных способов, требовались терпение, бдительность и крайняя осторожность. Жан несколько раз обошел склад широким кругом, укрываясь в тени при виде любого прохожего и зажимая серебряную маску под мышкой, чтоб не отблескивала. В густой темноте легко спрятаться даже очень крупному человеку, а уж ходить бесшумной поступью Жан умел. Покружив вокруг склада, он удостоверился, что ни на окрестных улицах, ни на крышах соседних зданий никаких наблюдателей нет. «Ну, если только они не скрываются так искусно, что мне нипочем не увидеть», подумал он, прижимаясь всем телом к южной стене строения. «Азагея, помоги мне», чуть слышно пробормотал жан медленно приближаясь к одной из дверей склада. «Если ты сейчас не снизойдешь к моим мольбам...» и «Я не смогу вернуть это прекрасное облачение и серебряную маску твоим слугам». Дверь оказалась не только не заперта, но еще и приоткрыта. Жан снова надел серебряную маску, вытащил свои топорики и спрятал в правом рукаве, чтобы были наготове. Но оставались незаметными на случай, если он столкнется с человеком, который обмирает от благоговейного страха при одном только виде жреца Азы Гии. Дверь тихо скрипнула, и уже мгновение спустя Жан стоял внутри, прижавшись спиной к стене возле нее. Он зорко всматривался сквозь сетчатую маску в темноту, напрягал слух и принюхивался. К ожидаемому запаху влажной земли и гнилой древесины примешивался еще какой-то странный запах. Пережженного металла, что ли? Застыв на месте, Жан несколько долгих минут прислушивался, не раздастся ли какой звук. «Ничего». Лишь где-то в отдалении поскрипывают и вздыхают корабли на якоре, да шумит ветер палача, летящий с моря. Левой рукой Жан достал из-под одеяния алхимический шар, почти такой же, какой брал с собой в гулкую нору. Резко встряхнул пару раз, и фонарь загорелся. При мертвенно-бледном свете шара стало видно, что склад представляет собой одно огромное помещение. У дальней стены валялись груды сломанные трухлявые перегородки. Вероятно, там раньше находилась складская контора. Пол был земляной, хорошо утоптанный. В углах и возле стен лежали кучи мусора, некоторые из них были накрыты кусками парусины. Жан плотно прижимал фонарь к животу, направляя свет только вперед и сам оставаясь почти невидимым во мраке. На осмотр склада он собирался потратить минут пять от силы. Медленно двигаясь к северной стене, Жан ощутил еще один запах и весь передернулся от отвращения – Что-то здесь разлагалось и гнило. Тухлое мясо? Но запах был тошнотворно-сладковатый, и Жан все понял еще прежде, чем обнаружил трупы. Они лежали в северо-восточном углу помещения, под куском парусины. Трое мужчин и женщина, все в нижних рубахах, бриджах, грубых башмаках и кожаных перчатках. Поначалу Жан удивился, но потом заметил у них на руках татуировки. По давней традиции коморские наемные мастеровые выкалывали на плече или запястья символы своего ремесла. Дыша ртом, чтобы не чувствовать смрада, Жан немного передвинул трупы и как следует разглядел татуировки. Кто-то убил двух зеркальщиков и двух златокузнецов. У троих мужчин были колотые раны, но вот у женщины... У нее на восковой бескровной щеке багровели два вздутых рубца. Жан со вздохом накрыл тела парусиной... А в следующий миг заметил у себя под ногами что-то блестящее. Опустившись на колени, он поднял крошечный округлый кусочек стекла, похожий на каплю, растекшуюся и застывшую на земле. Посветив туда-сюда у химическим шаром, он увидел еще несколько десятков таких же стеклянных капелек, рассыпанных вокруг трупов. «Азагия», – прошептал Жан, – «я украл одеяния твоих служителей, но эти люди пред тобой ни в чем не виноваты». «Поскольку кроме меня некому помолиться за упокой их души, я смиренно прошу тебя, не суди строго несчастных, принявших скорбную смерть и нашедших последнее пристанище в столь презренном месте. Многохитрый страж, если ты поддержишь мою мольбу, я буду безмерно тебе благодарен». Внезапно двери в северной стене здания со скрипом распахнулись. Жан хотел было отпрыгнуть назад, но тотчас передумал. Раз уж он не успел погасить свой фонарь, Сейчас для него лучше остаться в образе величавого священника Азагии. Меньше всего он ожидал увидеть здесь сестер Беранджа. Черина и Райза были в непромокаемых плащах, но с откинутыми капюшонами, и акульи зубы на серебряных головных сетках контрариквиал поблескивали в свете жанрово-алхимического шара. Каждая из сестер тоже держала в руке алхимический шар. Обе одновременно встряхнули свои фонари – и по всему помещению разлился яркий красный свет. Казалось, будто женщины держат в ладонях живой огонь. «Какой любознательный священник!» промолвила одна из них. «Добрый вам вечер! Служители вашего ордена редко появляются в подобных местах без приглашения», добавила другая. «Место и вид смерти для нас, служителей Азы не имеет значения». Жан посветил фонарем на тела под парусиной. Здесь было совершено злодеяние, и я читал за упокойную молитву, кое заслуживает каждая душа, переходящая в долгое безмолвие. О, злодеяние! Ну что, предоставим священнику заниматься своим делом? А? Черина. Нет, ответила та, поскольку в последние дни его дела странным образом соприкасаются с нашими. «Ты права, сестра. Столкнись мы с ним раз-другой, списали бы это на случай. Но святой отец весьма настырен». «Да, настырен до чрезвычайности». Сёстры медленно приближались к Жану, довольно скались, словно кошки, загнавшие в угол уже покалеченную мышь. «Сначала на нашем причале, теперь в нашем складе». «Вы хоть понимаете, что собираетесь чинить помехи посланнику повелительницы долгого безмолвия, самой богини смерти?» — спросил Жан с колотящимся сердцем. «Чинить помехи — наше ремесло», — сказала одна из женщин. «Мы нарочно оставили двери незапертыми. На случай, если тебе захочется сунуть сюда нос. Надеялись, что ты не устоишь против такого искушения. И мы сами много чего знаем о всемилости, Виши Госпоже». «Тоже верно, служим ей, хотя и немного не так, как ты». Красные отблески заиграли на обнаженной стали. Обе сестры выхватили из-за пояса изогнутые кинжалы в локоть длиной, воровские зубы, с которыми Марансало познакомил Жана много лет назад. Близнецы Беранжа продолжали медленно приближаться. «Ладно, милые дамы, раз уж с любезностями покончено, дало этот маскарад». Жан бросил на зим свой алхимический светильник откинул капюшон и сорвал маску с лица. «Таннен!» – ахнула одна из сестер. «Вот черт! Так значит, ты не сбежала из города через Виконтовы ворота?» Сестры Беранжа на миг застыли на месте, а потом одновременно двинулись в сторону, заходя к нему слева и отдаляясь друг от друга на такое расстояние, чтобы оставалось пространство для размашистых движений. «У тебя хватило наглости представляться жрецом Азы Гии?» – воскликнула другая. «Прошу прощения, вы еще минуту назад собирались убить жреца Азагии». «Но ты нас спас от такого святотатства, правда?» «Вот удача-то», сказала одна из Беранджа. «Я и не думала, что это будет так легко». «Легко в любом случае не будет уж, поверьте», пообещал Жан. «А тебе понравилась наша работа в твоем стеклянном подвальчике?» спросила другая сестра. «Двое твоих друзей, братья Санса». Близнецы, убитые близнецами, здорово же. Одинаковые раны на горле, одинаковой позы трупов. По-моему, славно получилось. Славно? Новая волна гнева поднялась в нем, словно распирая череп. Жан заскрежетал зубами. «Услышь мои слова, сука. Я все гадал, что же почувствую при встрече с убийцами моих друзей. И вот, наконец, этот миг настал. И я должен сказать...» что вот-вот почувствую себя прекрасно, черт возьми». Сестры Беранджа одновременно скинули плащи, бросили на пол фонари и выдернули из-за пояса по второму кинжалу. Две сестры, четыре кинжала. Женщины пружинисто присели, не сводя глаз с противника, как они сотни раз делали перед орущими толпами зрителей в плавучем цирке, как они сотни раз делали перед вопящими о пощаде жертвами во дворце Капы Барсави. «Ну что, злобные сестрицы?» – проговорил Жан сквозь зубы, выхватывая топорики из рукавов. «Сейчас я вас познакомлю с моими злобными сестрицами!» три «Но вы не расстраивайтесь, Лукас!» – Доня София отставила чешку с апельсиновой кожурой на полочку. «Ничего непоправимого не произошло!» «Уже через несколько дней деньги у нас будут!» – заверил Дон Лоренцо. Я раздобуду средства из других источников. У меня есть состоятельные друзья, которые охотно одолжат мне пару тысяч крон. Тем более, что в свое время многим из них я тоже оказывал подобные услуги. Фу, у меня точно гора с плеч свалилась, сударь и сударыня. Я рад слышать, что ваши нынешние неприятности не разрушат наших планов. И стыдиться здесь нечего, уверяю вас. Уж кто-кто, представители дома Бель Аустеров... Хорошо знаю что такое денежное затруднение. Я поговорю со своими возможными взаимодавцами в ближайший праздный день, который, кстати, в этом году совпадает с Днем Перемен. Вам доводилось когда-нибудь присутствовать на официальном праздновании по случаю Дня Перемен, Лукас? Увы, нет, Дон Лоренцо. Я еще ни разу прежде не посещал комор в пору летнего солнцеворота. В самом деле? София посмотрела на мужа, вскинув брови. «Почему бы нам не пригласить Лукаса с собой на праздник к герцогу?» «Превосходная мысль!» Дон Лоренцо лучезарно улыбнулся Локу. «Раз уж мы все равно не можем отправиться в путь, пока я не достану еще несколько тысяч крон, почему бы вам не стать нашим гостем, Лукас? Там соберется вся коморская знать, все влиятельные особы из Нижнего города. По крайней мере все, кто в настоящее время пользуется благосклонностью герцога», уточнила София. «Да, разумеется», – кивнул Дон Лоренцо. «Правда, Лукас, пойдемте с нами. Торжество состоится в вороновом гнезде. Герцог открывает двери своего дворца лишь раз в году, в день перемен». «Ваше приглашение – неожиданная честь для меня, сударь и сударыня. Я бы с превеликой радостью воспользовался вашим гостеприимством. Но боюсь, как бы это не помешало моей работе в наших общих интересах. «А, бросьте, Лукас!» – воскликнул Дон Лоренцо. «До праздника еще целых четыре дня. А вы сами сказали, что проследите за погрузкой товара на Первый Галеон уже завтра-послезавтра. Отдохните немного от трудов. Не упустите редкую возможность побывать на Первого Герцога. София будет развлекать вас, пока я веду переговоры насчет займа со своими друзьями. А получив на руки деньги, мы уже через несколько дней сможем отправиться в путь, верно?» Если, конечно, вы поставили нас в известность обо всех осложнениях». «Да, господин Сальвара, заковыка со вторым галеоном – единственное осложнение, возникшее у нас, не считая вашей, хм, временной неплатежеспособности. В любом случае, груз, предназначенный для отправки в Балинель, прибудет в город только на следующей неделе. Удача и святые сущности снова благоволят нам». «Значит, решено». Доня София взяла мужа за руку и улыбнулась. «Вы пойдете с нами в вороново гнездо?» привести на торжество к герцогу необычного интересного гостя считается своего рода честью», «доверительно», — сказал Дон Лоренцо. «Так что вы премного бяжете нас своим согласием». «Ну что ж, если это доставит вам удовольствие», — проговорил Лок. «Боюсь, я небольшой любитель пышных празднеств, но ради вас готов отвлечься от своих дел на один вечер». «Вы не пожалеете, Лукас», — пообещала София. Уверена, все мы будем с удовольствием вспоминать герцогский пир, когда отправимся в плавание. 4. В ближнем бою в известном смысле легче иметь дело с полудюжиной противников, чем с двумя. Двое не станут толкаться, мешая друг другу нападать и наносить удары. Особенно если они обладают навыком слаженных действий. А уж если кто в каморе и умел сражаться в паре, так это близнецы Беранджа. Вращая в руках топорики и внимательно следя за женщинами в ожидании, когда одна из них сделает первый выпад, Жан оценил свои незначительные преимущества. Он не меньше десятка раз видел Чирину с Райзой за работой в плавучем цирке и на плавучей могиле. Возможно, это ему не особо поможет, поскольку он всё-таки не акула, но это хоть что-то. «Говорят, в бою ты хорош», – сказала та сестра, что слева – И одновременно с этим та, что справа, бросилась вперед, держа один нож повыше для защиты, а другим замахивая снизу, чтобы пырнуть в живот. Отпрыгнув в сторону, Жан отбил удар ножа своим левым топориком, а правым попытался содануть противницу по голове. Но она успела вскинуть второй клинок. И топорик с слезгом отскочил от стальной гарды. Как и следовало опасаться, женщина оказалась невероятно проворна. «Ну ладно». Жан со всей силы пнул ее в левое колено. Нехитрый прием, с помощью которого он в своей жизни сломал десятки коленных чашечек. Не весть, каким образом предугадав его намерение, противница молниеносно вскинула согнутую ногу, и удар пришелся ей в голень, лишив равновесия, но особого вреда не причинив. Жан широко замахнулся, готовясь обрушить топорики на падающую женщину. Но она обратила свое падение в стремительное вращение с мощным выбросом правой ноги, и пяткой шарахнула Жанна в лоб с такой силой, что у того из глаз искры посыпались. Шоссон, ну конечно. Как же он ненавидит этот вид боевого искусства. жан отшатнулся, и лишь годами выработанный инстинкт спас его от смертельного прямого удара, при котором нож вошел бы под ложечку по самую рукоять. Он резко опустил топорики перед собой лезвиями внутрь. Дон Марансало шутливо называл этот прием «крабьими клешнями». И бойком правого зацепил и дернул в сторону клинок, нацеленный ему под ребра. Женщина такого явно не ожидала, и Жан, воспользовавшись секундным замешательством противницы, долбанула ее в шею бойком второго топора. Толком размахнуться он не успел, но удар все равно получился довольно сильный. Закашлившись, Беранжа попятилась, и перед Жаном внезапно снова оказалось несколько футов свободного пространства». Он сделал шаг назад, еще наярд, увеличивая расстояние между собой и противницами. Стена у него за спиной была уже совсем близко, но в тесном бою топорики значительно уступают ножам. И Жану требовалось пространство для размаха. Едва первая сестра начала отступать, вперед кинулась вторая, и Жан тихо чертокнулся сквозь зубы. Стоя спиной к стене, он лишает женщин возможности напасть на него спереди и сзади одновременно но и сам лишается возможности бежать. А сестры могут атаковать поочередно. Пока одна переводит дух, другая продолжает изматывать противника. Взревев от ярости, полыхнувшей в нем с новой силой, Жан метнул оба топорика во вторую беранджа. Хотя и застигнутая врасплох, она все же успела отскочить в сторону с проворством, в котором нисколько не уступала сестре. И топорики пролетели мимо. Лишь один из них слегка задел волосы. Впрочем, Жан особо и не рассчитывал поразить цель. С вытянутыми руками он бросился на женщину. Когда противники сходятся на расстоянии поцелуя, против воровских зубов вернее всего действовать голыми руками. Беранжа выставила вперед кинжалы, уверенная в своей скорой победе. Однако она недооценила ловкость и проворство Жана. Каковую промашку часто совершали люди, прежде не имевшие с ним дела. Цепко схватив контрариквиалу за запястье, Жанн рывком развел ее руки в стороны. Как он и ожидал, женщина резко занесла ногу назад, собираясь его пнуть. Стиснув пальцы у нее на запястьях еще крепче, Жанн рванул противницу на себя и со всей силы ударил лбом прямо в нос. Раздался тошнотворный хруст, и горячая кровь брызнула на черное священническое облачение». «Надеюсь, Азагея в конечном счете простит мне это случайное оскорбление», мелькнуло у Жана в уме. Не давая женщине опомниться, он схватил ее всей пятерней за лицо и отшвырнул прочь. Словно толкатель ядра на древнетеринских состязаниях. Она отлетела на сестру, едва успевшую опустить свои ножи, чтобы ее не поранить. И обе беранжа рухнули навзничь на трупы, накрытые парусиной. Жан бросился к своим топорикам, валявшимся посреди склада. Подхватил их, крутанул в руках и быстро расстегнул застежку на горле. Пока сёстры поднимались на ноги и приходили в себя, он успел скинуть на пол священническое одеяние. Близнецы Биранжа опять медленно приближались к нему, держась друг от друга на расстоянии футов десяти. И обе выглядели несколько удрученными. «Боги мои, ведь для большинства мужиков сломанный нос самый что ни на есть веский повод, чтобы дать дёру», — подумал жан. Но сёстры продолжали наступать, злобно посверкивая глазами. Жутковатый смешанный свет алхимических фонарей, двух красных и одного белого, чётко обрисовывал силуэты женщин, держащих ножи наготове. Ладно, по крайней мере, теперь у него есть пространство для боя. Ни словом не перемолвившись, близнецы Беранжа разом кинулись на врага. Четыре кинжала блеснули в воздухе, На сей раз Жанна спасла имена отработанная слаженность их действий. Он мигом понял, что одна из них попытается обманным движением отвлечь его внимание, а другая тем временем нанесет смертельный удар. Женщина, что слева, со сломанным носом, бросилась вперед за доли секунды до того, как то же самое сделала ее сестра. Жан мауниеносно отразил выпад левым своим топориком и тотчас отскочил в сторону, преграждая путь той беранжа, что нападала справа и одновременно замахиваясь на другую, стремительно прыгнувшую туда, где он находился долей секунды ранее. Боёк топорика с влажным хрустом проломил череп, и женщина тяжело упала на наземь, выровняв ножи из уже безжизненных рук. Вторая контрареквиала испустила пронзительный вопль, и Жан чуть не пал жертвой собственной оплошности. Ибо в рукопашной схватке за всяким отвлекающим приёмом следует смертоносный удар. Пока он замахивался правым топориком, Противница яростно рубанула обоими кинжалами. Один клинок он сумел отразить, но второй прибольно полоснул по груди справа, вспоров кожу и мышцы. В следующий миг Беранжа пинком в живот опрокинула Жана и прыгнула на него с горящими лютой ненавистью глазами. Он со всей силы оттолкнул ее ногами, и она хрипло хакнув, отлетела назад и рухнула навзничь. Острая боль пронзила правое плечо Жана, а левое бедро обожгло, как огнем. Чёрт, проклятая контрареквиала успела таки всадить кинжалы. На бедре у него зияла глубокая рана. Жан застонал. Нужно скорее заканчивать схватку, иначе он умрёт от кровопотери, если не от руки оставшейся в живых сестры. Беранжа уже вскочила с пола. Боги, какая же она прыткая. Жан с трудом поднялся на колени, задыхаясь от жгучей боли, врезанной ране на груди. Он чувствовал, как по животу и ногам струится теплая жидкость, вместе с которой истекало время его жизни. Женщина снова ринулась вперед, держа на готове зловеще поблескивающие кинжалы, и Жан сделал свой последний ход. Поскольку в раненой правой руке у него уже не осталось силы для хорошего замаха и швырка, он просто кинул топорик снизу вверх, целясь в лицо противницы. Столь слабый бросок не представлял не то, что смертельный, а вообще никакой опасности. Но Беранжа на секунду остановилась, и этой секунды оказалось достаточно. Вторым топориком Жан с бокового замаха рубанул её по правому колену. Раздался сладостный для его слуха хруст. А мгновение спустя глубоко всадил лезвие в левую коленную чашечку. Сильно пошатнувшись, женщина попыталась ударить Жана обоими ножами – Но он успел отпрянуть в сторону. Клинок просвистел у него над самым ухом. А контрариквиала с диким воплем повалилась ничком. Жан несколько раз перекатился вправо и правильно сделал. Когда он кое-как встал, держась за окровавленную грудь, оставшаяся в живых сестра Беранжа паузла к нему с кинжалом в правой руке. «Ты истекаешь кровью, Таннен! Ты не доживешь до утра, в каналья!» «Благородный Каналья», — поправил Жан. «Да, может, и не доживу. Но знаешь, что я тебе скажу? Кала и Галда Санса сейчас смеются над тобой, тварь». Он занес левую руку и метнул топорик, вложив в бросок всю свою силу и ненависть. Лезвие врезалось женщине прямо между глаз. С ошеломленным выражением она упала ничком и распласталась на полу, словно тряпичная кукла». Не теряя времени, Жан схватил свои топорики, накинул на себя плащ одной из сестер и низко надвинул капюшон. Голова у него кружилась, и он ощущал все признаки кровопотери, увы, известной ему не понаслышке. Оставив тела сестер валяться на земляном полу в свете алхимических фонарей, Жан неверной поступью вышел в темноту. Он обойдет стороной котлища, где на каждом шагу подстерегает опасность и пройдет через северную окраину Дорвиной свалки. Главное добраться до Зольника, а там будет Ибелиус. И у Ибелиуса наверняка найдется какое-нибудь целебное средство. Но если собачий лекарь полезет к нему со своими вонючими припарками, Жан все пальцы паршивцу переломает. Пять. Поздним вечером Донья Ворченца сидела в своем любимом кресле в кабинете на самом верху янтарного кубка мура глядя на стопку последних письменных донесений. В них сообщалось о кровавых расправах, продаушавшихся после прихода серого короля к власти. В заброшенных зданиях находили все новые тела убитых воров. Ворченция раздраженно потрясла головой. Меньше всего подобные беспорядки нужны ей сейчас, когда многолетняя деятельность по розыску и поимке коморского шипа наконец вошла в решающую стадию – Раза изобличил и изгнал из города добрую дюжину ее шпионов, что само по себе внушало глубокую тревогу. Ни один из них о других агентах не знал, а значит, либо все они оказались не настолько хитрыми и ловкими, как она полагала, либо Раза обладал невероятной проницательностью. Или же среди ее людей, что рангом выше уличных лазутчиков, завелся предатель. «Проклятие!» И почему, спрашивается, новый Капа просто изгнал разоблаченных шпионов, а не убил на месте? Пытался избежать вражды с ней? Или так в попытке своей он не преуспел? Пора уже поставить разу на место. Послать на встречу с ним Стефана, и для вещи убедительности еще 40-50 чернокурточников. Защёлкал механизм хитроумного замка, и дверь каменета отворилась» дони Ворченца не ждала Стефана сегодня вечером. Вот удача. Сейчас она все обсудит со своим помощником. Но в кабинет вошел не Стефан Рейнард, а темноглазый мужчина с резкими чертами худого лица и темными волосами, сильно тронутыми сединой на висках. Был он в сером камзоле, серых бриджах, серых чулках, серых башмаках и серых же перчатках. Лишь небрежно повязанные шейные платки кроваво у него на груди. И он вошел в закрытый для всех посторонних кабинет Дони Ворченцы, как к себе домой. Сердце у старой графини бешено заколотилось. Она прижала руку к груди и ошеломленно уставилась на незнакомца. Незваный гость не только умудрился отомкнуть дверь, не получив арбалетной стрелы в спину, но еще и привел с собой сообщника. Мужчину помоложе, лысоватого и светлоглазого, тоже одетого во всё серое, но с ярко-красными обшлагами на рукавах Камзола. «Кто вы такие, чёрт возьми?» – рявкнула Доня Ворченца, и на мгновение её надтреснутый старческий голос обрёл былую силу. Сжав кулаки, она встала с кресла. «Как вы сюда попали?» «Мы ваши покорные слуги, доневорченцы, и пришли, хоть и с некоторым опозданием, засвидетельствовать вам свое почтение. Надеюсь, вы простите нас за невольную задержку. Я был по горло занят делами своего маленького королевства. Вы говорите так, будто мне известно, кто вы такой, сударь. Я спросил о ваше имя». «У меня их несколько», — ответил мужчина. «Но в настоящее время я зовусь Капой Разой». «А это мой помощник, величающий себя Сокольником». «Что же до того, как мы попали в ваш чудесный кабинет?» Он взглянул на Сокольника, и тот поднял левую руку ладонью вперед. рукав Камзола немного сполз, и Донья Ворченца увидела три широкие черные линии, вытатуированные у мужчины на запястье. «О боги!» – прошептала она. «Картенский маг!» «Совершенно верно!» – кивнул Капараза. «Вы меня простите, сударыня, но только искусство моего помощника могло заставить ваших слуг проводить нас наверх. И только оно позволило нам проникнуть в ваше святилище, лишний раз вас не побеспокоив». «Но теперь вы меня все-таки побеспокоили», — резко промолвила графиня. «Извольте объяснить, зачем вы явились. Мы решили, что нам настало время побеседовать с герцогским пауком». «О чем вы говорите? В башне живу я одна, и кроме моих слуг здесь больше никого нет». «Вот именно. Поэтому вам нет необходимости лукавить перед нами». «Боюсь, вы глубоко заблуждаетесь на мой счет», – ледяным голосом произнесла Доня Ворченца. «Да ну? А что там за бесчисленные бумаги в шкафах позади вас? Кулинарные рецепты? А докладные записки на столике у кресла?» «Неужто Стефан Рейнард ежедневно оповещает вас о последних веяниях коморской моды, новых покроях и расцветках платьев? Бросьте, сударыня! У меня есть самые разные источники сведений, и я отнюдь не дурак. Любые дальнейшие ваши попытки отпираться я истолкую как умышленное оскорбление. А я принимаю за оскорбление ваше непрошенное присутствие здесь!» – отчеканила старая графиня после короткой паузы. «Я рассердил вас, Доня Ворченса, и за это нижайше прошу прощения. Но если у вас возможность выразить свой гнев действием? Все ваши слуги спят мирным сном. Ваш Ренард и все полуночники сейчас на другом конце города суют нос в мои дела. Мы с вами одни здесь, Доня Ворченса. Так почему бы нам не побеседовать в учтивом тоне? Я ведь пришел для серьезного и уважительного разговора с вами». Несколько мгновений старая графиня холодно смотрела на него. Потом махнула рукой в сторону одного из кресел. «Присаживайтесь, господин Мститель. Боюсь, для вашего помощника равно удобного места здесь не найдется». «Ничего страшного», – сказал сокольник. «Я обожаю конторки». Он уселся за конторку у двери, разопрошел через комнату и опустился в кресло напротив Дони Ворченцы. «Ну и как, господин Мститель?» «Вы свершили свою месть?» «О да!» – весело откликнулся Раза. «И знаете, не врут люди. Месть и впрямь сладка». «Барсави чем-то досадил вам в прошлом?» «Хм, очень даже досадил, да. Именно поэтому я убил двух его сыновей у него на глазах, а потом скормил самого Барсави акулом, которых он так любил». «Что? Какая-то старая вражда!» и «Я целых двадцать лет мечтал погубить Барсави, и вот наконец мечта моя сбылась, и я занял его место. Мне жаль, если своими действиями я доставил вам известное неудобство, но больше я не жалею ни о чем». «Барсави был дурным человеком, жестоким и безжалостным преступником», — сказала Донья Ворченца. «Но он обладал острым умом и понимал многие вещи, недоступные разумению прежних кап». Уговор, который мы с ним заключили, приносил выгоду обеим сторонам. «И было бы грех от него отказываться», – подхватил раза «При всей своей ненависти к Барсаве я чрезвычайно высоко ценю тайный уговор. Мне бы хотелось, чтобы он оставался в силе, и я отдал гористам необходимые приказы на сей счет в первую же ночь, как пришел к власти. М-да, мои соглядатые сообщили мне». Но, должна признаться, я надеялась узнать это от вас лично и несколько раньше. Меня задержали обстоятельства. Я с готовностью признаю, что показал себя не в лучшем свете, и хотел бы исправить первое впечатление сложившееся у вас обо мне. Каким же образом? Я был бы счастлив присутствовать на празднестве по случаю Дня перемен, устраиваемом герцогом. Хорошо одеваться и прилично держаться в обществе я умею. Представить меня можно под любым именем, как господина с независимым состоянием. Уверяю вас, никто в вородомом гнезде меня не узнает. Мальчишка я подолгу зачарованно глазел на пять башен. И сейчас мне очень хочется засвидетельствовать свое почтение коморской знати хотя бы раз. Я приду не с пустыми руками, но с щедрым подарком. И я уже придумал, каким именно. «Вы просите от меня слишком многого, капораза». Медленно проговорила Донья Ворченца. «Мы с вами живем в разных мирах, и они не должны пересекаться. Я же не заявляюсь на ваши воровские кутежи». «Зато в них участвуют ваши соглядатые», – весело заметил Роза. «Уже нет. Кстати, почему вы просто изгнали их из города? Ведь предательство в ваших кругах карается смертью. Почему же вы не перерезали глотки моим осведомителям?» «Вы предпочли бы, чтобы я их убил, Донья Ворченца?» «Едва ли. Но меня интересуют ваши мотивы. Мне кажется, они вполне очевидны. Ради собственной безопасности я просто не счел нужным казнить ваших Саглядатаев, как сделал бы Барсави. Я не хотел лишний рассердить вас и решил выказать свое дружеское расположение к вам, сохранив всем им жизнь». «Хм...» «Я нисколько не сомневаюсь, Донья Ворченца, что вы в ближайшее же время начнете внедрять новых шпионов в ряды моих людей. Милости прошу. Пусть победит хитрейший». Однако мы отвлеклись от предмета нашего разговора. «Каппараза, вы не производите впечатление человека, в беседе с которым нужно облекать свои соображения в деликатные слова. Поэтому позвольте мне говорить прямо». «Сотрудничать с вами, соблюдать тайный уговор во благо всего Камора – это одно дело. Я даже согласна встречаться здесь с вами в случае надобности, при условии, что вы будете являться только по моему приглашению. Но я просто не могу привести к герцогу человека вашего положения». «Очень жаль», – посетовал Капараза. «Однако ведь герцог принимает у себя Джан-Кану Мираджа, верно?» «Человека, не раз пользовавшегося услугами моих предшественников, принимает и многих других торговых дельцов и денежных воротил, извлекающих выгоду из договоренностей с коморскими шайками. Тайный уговор способствует обогащению всех представителей коморской знати. В сущности, я служу им. Именно благодаря мне они набивают карманы деньгами». Неужели я настолько презренное существо, что мне нельзя тихонько постоять у столов с закусками и насладиться праздничным зрелищем? Прогуляться по небесному саду и утолить свое любопытство? Капораза, вы пытаетесь играть на чувствительных струнах, которых во мне нет. Будь у меня мягкое сердце, я не была бы герцогским пауком. Не хочу вас обижать, право слова, но скажу вам так... «Вы стали капой всего неделю назад, и я еще только начинаю составлять о вас мнение. Для меня вы по-прежнему остаетесь незнакомцем, сударь. Вот если вы продержитесь у власти по меньшей мере год, не допустите беспорядков среди путных людей Камора и ни разу не нарушите тайного уговора, ну что ж, тогда можно будет подумать о вашей просьбе». «Значит, вы отказываетесь пойти мне навстречу?» «Отказываюсь, во всяком случае, пока!» «Ах!» – вздохнул Раза. «Вы даже не представляете, как огорчили меня таким своим ответом!» «Я уже приготовил для знатных коморцев подарки, которые не могут ждать до следующего года. Нижайше прошу меня извинить, сударыня, но я отказываюсь принять ваш отказ». «Как прикажете вас поднимать «Сокольник» – Раза взглянул на своего помощника – Наемный маг стоял за конторкой, держа пищи и перо над чистым листом пергамента. «Дунья Ворченца», – произнес он, выводя на листе крупные округлые буквы. «Анджавеста Ворченца, если не ошибаюсь. Какое красивое имя. Очень красивое и самое, что ни на есть подлинное». Сокольник быстро зашевелил пальцами левой руки, перебирая серебряную нить, и на пергаменте появилось странное серебристо-голубое свечение. Буквы, из которых складывались слова Анжавеста Ворченца, загорелись призрачным огнем, и старая графиня, сидевшая в глубине комнаты, застомала и схватилась за голову. «Мне жаль, что приходится прибегать к столь неприятным средствам убеждения, Доня Ворченца», – промолвил раза «Но разве вы сами не видите, какую огромную услугу окажете герцогу, приведя меня к нему в качестве гостя?» «Вы же не хотите лишить своего повелителя чудесных подарков, которые я жажду почтительнейше преподнести ему?» и «Я... я не знаю». «Нет, знаете», — возразил Сокольник. «Вы безмерно рады пригласить Капуразу на празднество по случаю Дня Перемен. И приглашаете с истинно дружеским радушием». Буквы на пергаменте засияли еще ярче. «Капураза». Медленно проговорила дони ворченца. «Вы... Непременно... Должны воспользоваться Гостеприимством герцога». «И вы решительно настаиваете», Продолжал маг. «Капораза просто обязан Ответить с согласием. Вы не примете отказа». «Я не приму отказа». «А я и не откажусь», Весело улыбнулся Раза. Вы очень добры, дони Ворченца, очень добры. Что же до моих подарков, так я хотел преподнести герцогу четыре превосходных изваяния. Без нужды отвлекать хозяина празднества я не стану. Мои люди просто доставят скульптуры в вороново гнездо, при вашем содействии, и оставят где-нибудь там в сторонке. Мы обратим внимание герцога на них, когда он немного освободится». «Как чудесно», – подсказал Сокольник. «Вы в восторге от предложения Капаразы!» «Я в совершенном восторге, Капараза! Очень похвально с вашей стороны!» «Да, именно что похвально. Вы правы!» Усмехнувшись, он встал с кресла и сделал знак Сокольнику. «Донья Ворченца!» – произнес маг. «Вы получили несказанное удовольствие от этой беседы!» Вы с нетерпением будете ждать встречи с Капой Разой в день перемен. И, конечно же, окажете ему всяческое содействие в доставке предназначенных герцогу подарков ворного гнездо». Он сложил вчетверо пергамент и сунул в карман камзола, а потом поводил в воздухе левой рукой, проворно перебирая пальцами серебряную нить. Старая графиня несколько раз моргнула и глубоко вздохнула. «А, Капа Раза! Неужто вы уже уходите?» «Беседа с вами доставила мне величайшее удовольствие». «А я, со своей стороны, положительно очарован вами, Донья Ворченца». Раза поклонился на аристократический манер, изящно выставив вперед правую ногу. «Но дела не терпят отлагательства. Мне нужно заняться своими и предоставить вам заниматься вашими». «Ну, значит, быть посему, голубчик». Графиня начала было подниматься с кресла, но раз жестом остановил ее». «Нет-нет, не трудитесь нас провожать. Мы сами найдем выход из вашей чудесной башни. Прошу, возвращайтесь к своим делам, от которых мы оторвали вас». «О, вы нисколько мне не помешали», – заверила Доневорченца. «Стало быть, до встречи в день перемен? Вы принимаете мое приглашение?» «Да», – Капа разобернулся уже у самой двери. «Я одарил графиню очаровательной улыбкой». «Я с радостью принимаю ваше приглашение. Увидимся в день перемен, Донья Ворченца, в вороновом гнезде».